Глава вторая. После освежающего купания и джины с тоником на пристани, гамаши приняли душ и присоединились к другим гостям в столовой. Под стеклянными колпаками горели свечи, и каждый столик был украшен простыми букетами роз. Более пышные цветочные композиции расположились на каминной полке всплески пионов и сирени, нежно-голубой дельфиниум и великолепная децентра, известная также под названием «Разбитое сердце». Финни сидели вместе, мужчины в смокингах, женщины в стильных летних платьях для теплого вечера. Чадо Марианы было одето в белые шорты и крахмальную зеленую рубашку. Гости провожали взглядом солнца, скрывающееся за холмами вокруг озера Массавипи, и наслаждались обедом, начиная с фирменной «Амюсбух из Оленины». Примечание. Закуска к аперитиву французский. Конец примечания. Рейн-Мари предпочла улитки с чесноком после которых подали грудку жареной утки в подливке из дикого имбиря, мандарина и кумквата. Гамаш начал со свежей рукколы с огорода при гостинице и тонко нарезанного пармезана, потом заказал лосося в щавелевом йогурте. Пьер вытащил бутылку из ведерка и вылил остатки вина в их бокалы. — Что желаете на десерт? — А что вы посоветуете? Рейн Мари сама не поверила, что спрашивает. — Для мадам у нас будет мороженое со свежей мятой. На эклере с шоколадным кремом, а для Мсье пудинг а аля рамбль, аве крем контелли. Примечание. Праздничный пудинг с кленовым сиропом и взбитыми сливками. Французский конец примечания. Боже мой, прошептала рейн Мари, повернувшись к мужу. Что там говорил Оскар Уальд? Я могу противостоять всему, кроме искушения. Они заказали десерт. Наконец, когда в них больше уже не лезло, появилась сырная тележка с набором местных сыров, приготовленных в расположенном неподалеку монастыре бенедиктинцев сен буно Братья вели созерцательную жизнь, выращивали животных, готовили сыры и пели григорианские хоралы такой красоты, что, по иронии судьбы, они, намеренно удалившиеся от мира, обрели всемирную знаменитость. Наслаждаясь «Фромаж Блё», Арман Гамаш смотрел на другой берег озера, где медленно гасло солнечное сияние, словно этот прекрасный день не желал кончаться. Примечание: Фромаж блё Плесневой сыр, французский. Конец примечания. Там горел одиночный огонек — коттедж. Он выглядел не агрессивно, не нарушал чистоту нетронутой природы, напротив, казался гостеприимным. Гамаш представлял себе семью, которая сидит на пристани, и наблюдает за падающими звездами, воображал их сельскую гостиную, где они при свете газовых ламп играют в карты или в слова. Конечно, у них есть электричество, но в его фантазиях люди в канадской лесной глуши жили при газовых лампах. рейн откинулась на спинку стула и услышала, как он утешительно затрещал. «Я сегодня звонила в Париж и говорила с Розлен. Все в порядке?» Гамаш уставился на жену. Хотя и знал, что если бы были какие-то проблемы, она сказала бы ему об этом раньше. Никогда не было лучше. Осталось два месяца. Ребенка ждут в сентябре. Ее мать приедет в Париж, будет присматривать за Флоранс, когда появится маленький. Но Разлин спрашивает, не хотим ли мы тоже приехать. Он улыбнулся. Конечно, они с Раин Мари это обсуждали. Им очень хотелось летать в Париж, увидеть внучку Флоранс, их сына и невестку, увидеть новорожденного — Думая об этом, Гамаш неизменно дрожал от удовольствия. Сама мысль о том, что у его ребенка есть ребенок, казалась ему почти невероятной. Они выбрали имя, — небрежно сказала Рейн-Мари, — но Гамаш знал свою жену, ее лицо, руки, тело, голос, и голос ее изменился. — Расскажи. Он отложил сыр и сплел свои большие выразительные руки на белой льняной скатерти. Рейн-Мари посмотрела на мужа при всем своем внушительном сложении, он мог быть очень спокойным и сдержанным, хотя казалось, что это лишь усиливает впечатление о его силе. Если родится девочка, ее назовут Женевьева Мари Гамаш. Гамаш повторил имя вслух «Женевьева Мари Гамаш». Прекрасное имя. Это имя они будут писать на поздравительных открытках ко дню рождения и Рождеству. Неужели он услышит, как ее маленькие ножки топают по лестнице их дома в утремоне, как она кричит «Дедушка! Дедушка!», а он назовет ее по имени, поднимет своими сильными руками и прижмет к теплому и безопасному местечку у его плеча, куда он прижимал самых любимых. Будет ли он когда-нибудь гулять с ней и ее сестренкой Флоранс по парку Монруайаль и учить их своим любимым стихам «Где тот мертвец из мертвецов, чей разум глух для нежных слов?» — Вот, милый край, страна родная. Примечание. Из поэмы Вальтера Скотта «Песнь последнего Минстреля». Перевод Гнедич. Конец примечания. Как когда-то учил его отец Женни Ева. — А если будет мальчик, то они назовут его Оноре, — сказала Рейн-Мари. Последовало молчание, потом Гамаш вздохнул и опустил глаза. — Замечательное имя, Арман, и замечательный жест. Гамаш кивнул, но ничего не сказал. Он уже спрашивал себя, что будет чувствовать, если это случится. Вообще-то он подозревал, что так оно и будет, наверное, потому что знал своего сына. Они были так похожи, высокие, атлетически сложенные, незлобивые. А разве сам он не испытывал желания назвать Даниэля Онуре? До самого дня крещения предполагалось, что мальчик будет зваться Онуре Даниэль. Но в конечном счете он не решился сделать это со своим сыном. Разве в жизни и без того было мало сложностей, чтобы еще идти по ней с именем Оноре Гамаш? Он хочет, чтобы ты ему позвонил. Гамаш посмотрел на часы почти десять. Позвоню завтра утром. И что ты ему скажешь? Гамаш взял руки жены в свои, потом отпустил их и улыбнулся ей. Как насчет кофе с ликером в большом зале? Она взглянула ему в глаза. Не хочешь прогуляться? Кофе я закажу. Мерси, Монкер. «Джетатанц!» Примечание. «Спасибо, мое сердце!» Французский. «Я тебя жду, французский!» Конец примечания. «Где тот мертвец из мертвецов?» Беззвучно прошептал Гамаш, размеренно шагая в темноте. Компанию ему составлял приятный ночной аромат леса, а еще звезды, луна и свет за озером. Семейство в лесу. Семейство его фантазий. Отец, мать, счастливые цветущие дети. Ни печали, ни утрат негромкого стука в дверь по ночам. На его глазах огонек погас, и все по другую сторону озера погрузилось в темноту. Семья мирно заснула. он Нурэ Гамаш. Неужели это было так уж неправильно? Неужели его чувства по этому поводу так уж ошибочны? И что он скажет утром Даниэлю? Он задумчиво уставился вдаль, но через несколько минут вдруг начал ощущать присутствие чего-то в лесу какое-то сияние. Он огляделся, нет ли рядом еще кого-нибудь другого свидетеля, но ни на террасе, ни в саду никого не оказалось. Любопытство повлекло Гамаша в ту сторону. Он шел, чувствуя мягкую траву под ногами, оглянулся и увидел яркие, веселые огни усадьбы и людей, двигающихся в комнатах, потом снова повернулся к лесу. В лесу стояла темень, но не тишина. По лесу двигались какие-то существа, хрустели веточки, с сучков что-то падало и мягко шлепалось о землю. Гамаш не боялся темноты, но, как и большинство благоразумных канадцев, побаивался леса. Однако что-то белое сияло и манило его, как сирена Одиссея, и он против воли шел вперед. Это находилось на самой опушке леса. Гамаш подошел и с удивлением увидел большой, идеальный, цельный куб, похожий на сахарный. Высотой он доходил до его паха. Гамаш протянул было руку к этому кубу, но отдернул ее. Куб был холодным и немного влажным. Протянув руку еще раз, теперь уже с большей уверенностью, Гамаш положил ее на вершину куба и улыбнулся. Это был мрамор. Значит, я испугался мраморного куба. Усмехнулся он, высмеивая себя самого. Ни медведя, ни пантеры. Ничего, что было бы опасным, и уж явно ничего такого, что могло бы ему угрожать. Но ведь он испугался. Этот куб напомнил ему о чем-то. Противные прыщи Питера постоянно прыщавятся. гамаш замер. Противные прыщи Питера постоянно прыщавятся. Вот опять. Он повернулся и увидел фигуру, стоящую посреди лужка. Вокруг нее висела едва заметная дымка, а у носа светилось яркое красное пятнышко. Джулия Мартин вышла потихоньку выкурить сигарету. Гамаш громко откашлялся и провел рукой по кустарнику. Красная точка тут же упала на землю и исчезла под изящным каблучком. — Добрый вечер, — весело сказала Джулия, хотя Гамаш сомневался, что она знает, к кому обращается. — Бонсуар, мадам, — ответил Гамаш и слегка поклонился, подойдя к ней. Изящное вечернее платье подчеркивало стройность ее фигуры. Косметика, маникюр, прическа — все это было на месте, даже на опушке леса. Джулия помахала тонкой рукой перед ртом, прогоняя едкий табачный запах. — Насекомые, — сказала она, — машка. единственная неприятность восточному побережья. На западе у вас нет мошки? — В Ванкувере почти нет. — Разве что слепни на площадке для гольфа, они меня с ума сводят. — В это Гамаш мог легко поверить, слепни его тоже мучили. — К счастью, дым отгоняет насекомых, — сказал он, улыбаясь. Она помолчала, потом хохотнула. Джулия Мартин была легка в общении и смеялась легко. Она прикоснулась к его руке привычным жестом, хотя они и были едва знакомы, но жест был ненавязчивый, просто вошедший в привычку. Наблюдая за ней в предыдущие дни, Гамаш обратил внимание, что она прикасается ко всем и улыбается всему. «Вы меня засеклимся за курением. Вот уж в самом деле ерунда какая-то, а ваша семья этого не одобряет. Меня в моем возрасте...» — Давно не волнует, что думают обо мне другие люди. — Севре? — Хотелось бы и мне так. — Примечание. — Севре неужели? — Французский. — Конец примечания. — Ну, может быть, чуточку и волнует, — признала она. — Я уже давно член этого семейства. Она посмотрела на здание гостиницы, и Гамаш проследил за ее взглядом. Там за окном ее брат Томас, склонившись к матери, что-то говорил ей а Сандра и Мариана молча глядели на них, не зная, что за ними тоже наблюдают. Когда прибыло приглашение, я думала, что не поеду. Понимаете, это ежегодное семейное сборище, но я прежде никогда их не посещала. Ванкувер отсюда так далеко. Перед ее глазами снова возникло то приглашение на полированном полу за внушительной дверью их дома, куда оно упало, словно с и высоты. Она знала это чувство — Помнила плотную белую бумагу и знакомые каракули. Это было противостояние двух характеров. Но она знала, кто одержал победу, кто всегда одерживал победу. «Не хочу их разочаровать», — тихо сказала Джулия Мартин. «Я уверен, вы бы не смогли это сделать». Она повернулась к нему, широко открыв глаза, правда? Гамаш сказал это просто из вежливости. Он совершенно не знал о взаимоотношениях членов семейства. Джулия заметила его неуверенность и снова рассмеялась. — Простите меня, мсье. — Каждый день, проведенный в кругу моего семейства, я сбрасываю десять лет. Теперь я чувствую себя неловким подростком. Жалкой девчонкой, которая украдкой курит в саду. — Вы тоже? — Курю ли я в саду? — Нет, уже много лет не курю. Я тут из любопытства. — Осторожнее. — Мы бы не хотели вас лишиться. В ее тоне проскользнули игривые нотки. — Я всегда осторожен, мадам Мартин. — сказал Гамаш тоном, который пресекал любую игривость. Он подозревал, что флирт, ее вторая, пусть и безобидная натура, несколько дней он наблюдал за нею, и она с такими же интонациями разговаривала со всеми — мужчинами, женщинами, родственниками и чужими людьми, собаками, бурундуками, пташками, а она ворковала со всеми. Его внимание привлекло какое-то движение сбоку. Ему показалось, что он увидел мелькание чего-то белого, и на мгновение сердце его ёкнуло. Неужели эта мраморная штука ожила? Неужели она пробирается к ним из леса? Он повернулся и увидел фигуру на террасе, тут же исчезнувшую в темноте. Потом фигура появилась снова. «Элиот», — сказала Джулия Мартин, — «замечательно. Ты принёс мой бренди и бенедиктин?» Уви, мадам», — ответил молодой официант, протягивая ей серебряный поднос с бокалами. «Он повернулся к гамашу, а вам, месье? Что принести вам?» Официант казался таким молодым, взгляд у него был такой открытый, и тем не менее Гамаш знал, что молодой человек прятался в уголке, наблюдая за ними. Почему? Он тут же посмеялся над собой. Он видит то, чего нет, слышит несуществующие голоса. Он приехал в охотничью усадьбу, чтобы забыть об этом, расслабиться, не искать пятен на ковре, ножей в кустах или в спине прекратить замечать недоброжелательные интонации, которые вкрадываются в вежливый разговор, прячась за разумными словами, и чувства, уплощенные, упрощенные и превращенные в нечто иное, словно эмоциональное оригами, внешне недурные, но скрывающие за собой нечто категорически непривлекательное. Хватало и того, что он пристрастился смотреть старые фильмы, спрашивая себя, живы ли еще пожилые люди на заднем плане, а если нет, то как они умерли? Но когда он начал глазеть на людей на улице и видеть черепа под кожей, стало ясно, что пора отдохнуть. Но и оказавшись здесь, в этой тихой гостинице, он разглядывал молодого официанта Эллиота и был готов обвинить его в шпионстве. — Но, мерси. Мадам Гамаш заказала нам выпивку в большой зал. Элиот удалился, и Джулия проводила его взглядом. — Привлекательный молодой человек, — сказал Гамаш. «Вы так считаете?» — спросила она. Ее лица он не видел, но в голосе отчетливо слышались шутливые нотки. Мгновение спустя она заговорила снова. «Я вспоминала похожую работу. Устроилась на нее приблизительно в его возрасте. Такого великолепия, как здесь там не было. Летняя работа в грязной забегаловке на Мэйне в Монреале. Ну, вы знаете, так называется бульвар Святого Лаврентия. Да, знаю. Конечно, знаете. Извините». Это была настоящая дыра. жалованье минимальное. Владелец все время меня лапал отвратительно. Она помолчала. Мне нравилось. Это была моя первая работа. Родителям я сказала, что беру уроки в яхт-клубе, но вместо этого садилась на 24-й автобус, идущий на восток. Неразведанная территория для англичан в 60-е годы очень смело, сказала она с самой иронией. Но Гамаш помнил те времена и знал, что она права до сих пор помню первое жалование, принесла домой и показала родителям. И знаете, что сказала моя мать? Гамаш отрицательно покачал головой, потом, поняв, что она не видит его в темноте, сказал «Нон». Она посмотрела на деньги, вернула их мне и сказала, что я могу гордиться собой. И я гордилась. Но было ясно, что она имела в виду что-то другое. И тогда я сделала глупость, спросила, о чем она говорит. С тех пор я научилась не задавать вопрос, если не готова к ответу. Она сказала, что наша семья не бедствует, и мне не нужны деньги, что я лишаю заработка того, кому он действительно нужен. Можно сказать, что я украла их у какой-нибудь бедной девчонки, которой эта работа и в самом деле необходима. «Очень жаль», — сказал Гамаш. Я уверен, она не это имела в виду. Очень даже имела. И она была права. Я уволилась на следующий день, а потом через окошко наблюдала, как клиентов обслуживает другая девчонка, и чувствовала себя счастливой. «Нищета может уничтожить человека», — тихо сказал Гамаш. «Но и богатство тоже. Я даже завидовала этой девчонке», — сказала Джулия. «Знаю, что это глупо. Романтика. Ее жизнь наверняка была ужасной. Но я думала, что, по крайней мере, она живет собственной жизнью». Она рассмеялась и пригубила из бокала. Прекрасно. «Как вы думаете, этот ликер готовят монахи?» «Бенедиктинцы?» «Нет, не знаю». Она рассмеялась. «Мне редко доводится слышать эти слова». «Какие?» «Я не знаю». «Моя семья всегда знает». «Мой муж всегда знает». В течение нескольких дней они обменивались вежливыми замечаниями о погоде, саде и еде в усадьбе. Это был его первый настоящий разговор с одним из членов семьи. И за все это время она впервые упомянула своего мужа. Я приехала в усадьбу несколькими днями раньше, чтобы... Она запнулась и замолчала. Гамаш ждал. Его время и терпение не имели границ. Я развожусь. Не знаю, известно ли вам. Да, я слышал об этом. Об этом слышало большинство канадцев. Джулия Мартин была замужем за Дэвидом Мартином чей впечатляющий успех и не менее впечатляющее падение безжалостно освещалось в прессе. Он был одним из богатейших канадцев, заработал состояние в страховом бизнесе. Падение началось несколько лет назад. Оно было долгим и мучительным, как скольжение по грязевому склону. В каждое отдельное мгновение казалось, что ему удастся остановиться, но вместо этого он набирал грязь, слизь и скорость. В конце даже его враги не могли смотреть на это без боли. Он потерял все, включая и свободу. Но рядом с ним стояла его жена, стройная, элегантная, благородная. Ей удавалось не возбуждать в людях зависть к ее очевидному богатству, напротив, она умела внушать к себе любовь. Люди симпатизировали ее добродушию и разумным замечаниям. Для них она была образцом достоинства и преданности. И, наконец, они восхитились ее публичными извинениями, когда стало ясно, что ее муж лгал всем и разорил десятки тысяч людей, и она пообещала вернуть эти деньги. Теперь Дэвид Мартин находился в заключении в Британской Колумбии, а Джулия Мартин вернулась домой. Она собирается жить в Торонто, — сообщила она о прессе перед тем, как исчезнуть, но вот она обнаружилась здесь, в лесной глуши Квебека. «Я приехала сюда перевести дыхание перед тем, как соберется вся семья. Я люблю побыть наедине с собой» чтобы мне никто не мешал. Мне этого не хватало. — Жукомпранс, — сказал Гамаш. — Примечание. Понимаю, французский. Конец примечания. Он и в самом деле понимал. — Но есть кое-что, чего я все же не понимаю, мадам. — И чего именно? — с легкой настороженностью спросила она, как женщина, привыкшая к назойливым вопросам. — Противные прыщи Питера постоянно прыщавятся? — спросил Гамаш. Она рассмеялась, это игра, в которую мы играли детьми. Гамаш видел половину ее лица, освещенную янтарным сиянием из окон гостиницы. Они стояли молча, глядя, как люди перемещаются из комнаты в комнату. Впечатление было такое, будто они смотрят пьесу. Сцена была красиво освещена, в разных ее частях были установлены обитаемые декорации, актеры двигались по сцене. Он снова взглянул на свою собеседницу, и не мог не задаться вопросом, почему вся семья находится там, словно ансамбль на сцене, а она вне дома, одна в темноте, наблюдает. Все собрались в большом зале с высоким бревенчатым потолком и великолепной мебелью. Марианна подошла к пианино, но мадам Финни движением руки прогнала ее. «Бедняжка Марианна!» — рассмеялась Джулия. «Ничто не меняется. Маджели никогда не дают поиграть». Музыкантом в семье считается Томас и мой отец, который был талантливым пианистом. Гамаш перевел взгляд на старика, сидящего на диване. Неужели эти корявые пальцы могут быть источником прекрасной музыки? Ну, впрочем, они ведь не всегда были такими искореженными. Томас сел на стул, опустил руки на клавиатуру, и в ночном воздухе зазвучала музыка Баха. «Он великолепный музыкант», — сказала Джулия. «Я и забыла». Гамаш согласился с ней. В окне он увидел Рейн-Мари, она села, и официант поставил перед ней два эспрессо и коньяк. Гамашу захотелось вернуться. Еще не вся компания собралась. «Правда?» Она пыталась говорить беспечным голосом, но Гамашу показалось, что в нем слышатся тревожные нотки. Рейн-Мари размешивала кофе, перед этим она повернулась и посмотрела в окно, Гамаш знал, что она не может его увидеть, только отражение комнаты в стекле. «Вот он я», — прошептал его внутренний голос, — «здесь». Она повернулась еще раз и посмотрела точно на него. Конечно, это было совпадением, но та его часть, которую не интересовала логика, знала Рейн-Мари, услышала его. «Завтра приезжает мой младший брат Спот. Возможно, привезет свою жену Клер. Он впервые услышал из уст Джулии Мартин что-то неприятное, досадное. Слова были нейтральные, информативные, но тон говорил сам за себя, тон был исполнен страха. Они вернулись в охотничью усадьбу и, открывая сетчатую дверь для Джулии Мартин, гамаш краем глаза увидел мраморную глыбу в лесу. Он увидел лишь мраморный уголок и понял, что он ему напоминает. «Надгробный камень».